Вторник двенадцатый. Мы говорим о прощении. Прежде чем умереть, прости себя. Потом прости других. Прошло несколько дней после интервью для Nightline. Небо было мрачное, дождливое. Море сидел накрывшись одеялом, а я поодаль от него, держа в руках его босые ноги. Ноги были сморщенные и мозолистые, а ногти совсем желтые. И еще в руках у меня была баночка с кремом. Я выдавливал из нее понемногу на ладонь и массировал море лодыжки. Еще одна процедура, которую профессору делали уже в течение нескольких месяцев. И я, стараясь удержать хоть толику того, что было возможно, напросился делать ее сам. Из-за болезни... Море не мог теперь даже пошевелить пальцами ног, хотя по-прежнему чувствовал боль, и массаж помогал облегчить ее. К тому же море нравилось, когда до него дотрагивались, и я теперь готов был сделать что угодно, только бы доставить ему радость. «Меч», — сказал Мори, возвращаясь к теме прощения, — «мстительность» и упрямства лишены всякого смысла. И если бы ты знал, как я о них сожалею?» Море вздохнул. «Гордыня, тщеславие, и что нас толкает на поступки, о которых мы потом жалеем?» Важность прощения — еще один из моих вопросов. Я помнил фильмы, где патриарх семьи на смертном ложе просит позвать отверженного сына, чтобы перед смертью помириться с ним. И мне хотелось знать, была ли у Мори нужда сказать кому-то прости перед смертью. Видишь ту скульптуру? Мори кивнул на Бюст, что стоял на полке возле дальней стены кабинета. Я никогда прежде не обращал на него внимания бронзовая голова мужчины лет сорока, в галстуке, с прядью волос, не спадающей на лоб. «Это я», — сказал Мори. «Мой друг Норман изваял этот бюст около тридцати лет назад. Мы с Норманом в свое время были неразлучны. Вместе плавали, вместе ездили в Нью-Йорк. Я приехал к нему домой в Кембридж, и он воял этот бюст у себя в подвале. Я несколько недель подряд работал над ним, хотел, чтобы получилось как можно лучше. Я внимательно всмотрелся в скульптуру. Так странно было видеть трехмерного моря молодого и здорового, взирающего на нас с высоты. Даже в бронзе вид у него был. Причудливый, я подумал, что другу море удалось передать не только внешнее сходство, но и дух профессора. А теперь грустная часть истории. Норман с женой переехали в Чикаго, а вскоре Шарлотт предстояла серьезная операция. Норман и его жена совсем пропали Я знал, что им было известно об операции, но они ни разу не позвонили спросить, как у Шарлот дела. Мы очень обиделись и прервали с ними отношения. Я потом не раз сталкивался с Норманом. И он пытался со мной помириться, но я отказывался. Меня не устраивали его объяснения. Я из гордости от... Отталкивал его. Море закашлялся. Мич, несколько лет назад он умер от рака. Мне очень тяжело. Я ведь его так и не видел и так и не простил. А теперь мне больно. Море заплакал тихо, беззвучно. Я продолжал втирать крем в его онемевшие пальцы, а он, окунувшись в воспоминания, продолжал плакать еще пару минут. «И не только других мы должны простить, Мич, почти шепотом продолжал море. «Мы должны простить и себя тоже». «Себя?» «Да, себя». За все, что нам не удалось сделать. За все то, что мы должны были бы сделать. Нельзя увязать в сожалениях о том, чего не случилось. Это очень мешает, когда оказываешься в том положении, в котором сейчас я. Мне всегда хотелось достичь большего в своей работе. Написать больше книг, чем я написал. Я бывало корил себя за это. Теперь я вижу. Это ни к чему. Примирись. Примирись с собой и со всеми, кто вокруг тебя. Я наклонился к море и бумажным платком промокнул ему слезы. Море заморгал. Его шумное дыхание напоминало легкий храп. «Прости себя. Прости других, Мич. Не жди». Не всем дается на это время, как сейчас дается оно мне. Не всем так везет. Я бросил бумажный платок в корзину для мусора и снова принялся за его ноги. Везет? Я надавил пальцем затвердевшую плоть, а он этого даже не почувствовал. Натяжение противоположностей, Митч. Помнишь? Силы, что тянут тебя в разные стороны. Помню. Я оскорблю об ускользающем времени, но и радуюсь, что у меня есть шанс поправить, что можно. Мы сидели в молчании, в окно хлестал дождь. За спиной море гибискус все еще не сдавался. Маленький, но крепкий. Мич? Шепотом позвал меня Мори. «Да?» Я теребил его пальцы, поглощенные своим занятием. «Посмотри на меня!» Я наткнулся на его проницательный взгляд. «Я не знаю, почему ты вернулся ко мне, но я хочу сказать тебе...» Он замолчал, голос его будто оборвался. Если б у меня мог быть еще один сын, я бы хотел, чтобы это был ты. Я опустил глаза и принялся еще сильнее растирать отмирающую плоть его пальцев. На мгновение мне стало страшно. А что, если, принимая это признание, я предаю своего отца? Но, подняв глаза, я увидел лицо моря, улыбавшегося сквозь слезы, и понял — в такие мгновения предательство быть не может. Теперь страшным стало другое — сказать «прощай». Я выбрал себе погребальное место. Где же это? Недалеко отсюда. На холме, под деревом, возле пруда. Тихо, безмятежно. В таком месте хорошо размышлять. — Вы там собираетесь размышлять? — Я там собираюсь лежать мертвым. Море зашмыгал, и я вместе с ним. — Ты будешь приходить меня навещать? — Навещать? «Так, прийти поговорить, например, во вторник. Ты же всегда приходишь ко мне во вторник». «Мы ведь люди вторника». «Точно, люди вторника. Так что, придешь?» Как же он ослабел за эти последние дни. «Посмотри на меня», — попросил море. Смотрю, «Так ты придешь ко мне на могилу рассказать о своих проблемах?» «О моих проблемах?» «Да». «И вы мне поможете их решить?» «Помогу, чем смогу. Как обычно». Я представляю себе его могилу на холме возле пруда. Клочок земли, куда его поместят, Засыплют землей и положат сверху камень. Через несколько недель или несколько дней я представляю, как сижу там один, скрестив руки на коленях, уставившись в пространство. Это будет совсем не как обычно. Я не услышу, как вы говорите. «А... как я говорю...» Море закрывает глаза и улыбается. «А давай сделаем так. После того, как я умру, говорить будешь ты, а я буду слушать».